Какая роскошь в нищенском селении, волосиная музыка воды. Что это? Пряжа? Звук? Предупреждение? Чур, чур меня, далёко ль до беды? И в лабиринте влажного распева такая душная, стрекочет мгла, как будто в гости водяная дева к часовщику подземному пришла.